Лесных богов лесные тени Прудов застывшая вода Здесь осень стала на колени В одеждах легких октября Кружатся листья, устилая тропу И схоженных аллей Пустеет лес и умирает Стволы деревьев все черней Таинственней глядят и строже Как будто поняли они Что в нашей жизни день погожий Сменили темные пруды. Резь косоглазая, дно расплескав Старыми вязами сетью облав, Чернью следов и межою морщин, Женской покатостью грудой мужчин, Преодолеть за решетку на камень Воду и хлеб, Не на ощупь, руками. Шишкой локтей, обгрызанным ногтем, Звоном ключей набитые стекла. Хлеб и вода, взмах со стола, В горстку ладоней колючки угла, Быстрым хлопком рожеватого сор, Полостью рта шершавить простор. Перелетные стаи по небу медленно перелетают. Птицы крыльями не машут, люди торопливые и точно. Разноголосится дня, люди себя предлагают на потребу и кричат языком кашу, чтобы успокоиться ночью. И никто не поднимет голову, не даст рук. В этом небе как будто ничего для нас нет. Какие же это птицы вороны, Улетают друг за другом ветру след, а не все ли равно, хоть бы и ворны, пусть себе летят по белому фону. Они ведь тоже летят, не глядя на города, расквадраченные дома и газоны. Опять пятнышками светлыми машины, опять труд людей, дома, на балкон выходит женщина, обычная женщина в голубом, руки протянула вверх, посмотрела, устала и ушла, ушла в комнату, штору тронов рукой, тронов штору ушла. Изломы льда, его изломы, Прикосновением к ребру, Скольжу глазами по стальному, По серо-синему скольжу. Копели льда, его копели, Их хломкий плач на острие, Застыли небо параллели, Неотражённые во мне. Морозы льда, его морозы, Они бугристые, как лбы, Припорошённых крыш прогнозы приподняты плечом зимы в комнате тихо свет деревьев на стенах музыки теплая тень бродит по комнате вихрем пропадающий в завтра день какие то цифры бегут перед глазами красные огоньки я засыпаю Без твоей руки. Засыпаю Под одинаковый переплет окна. Проваливаюсь Без конца и без краю. Ты у меня Одна. Все так верно, Правильно знакомо. Стук колес По ветру сизый дым. И ты сам Сидишь вдали от дома. Перед подстаканником пустым. Лица, разговоры, обстановка, Лёгкости и дружбы невзначай. За окошком ситцевой обновкой Мельтешит берёзами мой край. Вечер быстрый, водка и картишки, Камыши клонятся у реки. В темноте невидные домишки, Лай собак далекий, огоньки. Сторона родная, мне не новость, Пыль дорог, зеленый шум ветвей И полей печальная готовность К холодам кричащих январей. В жару, на измятой постели, постели, Под под тысячи, тысячи крылой, крылой тьмой, тьмой, Минуты длинны, как, как недели. Мне страшно что, страшно, что будет со мной. Мне страшно, и, и шорохи ночи толкаются, толкаются в сердце, как ковом и какли и страна пророчат, пророчат начей этих несмолкающих не гром. гром ступени подъездов как вздох восковые слоновая кость дребезжащих роялей стихами усыпанные все мостовые И вальсы деревьев, и музыка талий. Бульваров кольцо вокруг сердца все туже, Все ближе заветное сбыточной цели, А талии музык все уже и уже, И листья стихи с мостовых улетели. Подъезда мелодию клавиш и лестниц Сыграли и стихли, и крышка упала, И миг удлинился, и тянется вечность, И лестница тянется, цвета опала. Имени сиреневые дали След твоей протянутой руки, И дождей, прошедшие печали, И... Закат восходом у реки. Цвет твоих неузнанных привычек. Тень от черной тяжести волос. Смысл и слов простые, без кавычек. осторожный близости вопрос. Новостям нелегкая покорность. Будней ненадежные шаги. И заплаты Преданная гордость На холщовом рубище зари. Все так скупо, Сине-белым разлеглось И ждет потерь, Как незастланная телом Чуть примятая постель. А колонны и фонтаны По больничному чисты, Оторвет медбрат от раны Побуревший бинт листвы. Медсестра в халате мятом Смажет шов соднящий мой Льдисто-белой снежной ватой И поправится больной. Я, Я к, не к небу прижмусь ладонью И отпечаток, отпечаток мой Словно крыло, крыло воронье, воронье станет твоей судьбой. Тайну дактилоскопий я в забытии постиг. Мой весь из ломких копий, яркий как вспышка, стих. Когда нежданных песен звуки Несутся ветром сквозь меня, Когда дождя слепые руки Рождают в огня, Когда тревогой позабытой Заметены следы минут, Когда лиловые граниты Прожилкой трещину влекут. Я пожимаю пальцы ночи, Касаясь шороха одежд И мыслей шаг Тревожно точен И так поспешен Каждый жест Несусь, несусь В каком-то танце Мелькают спицы колеса Луны Лимонные рубянцы И звезд Фрустальные глаза Мотив окончен Спета песня Назад, обратно, в тесноту И оставляю под небесью невоплощенную мечту. Пусть из пальца я высосал радость, Пусть булавочный это укол, И раскаяние поздняя сладость Это все, что я в жизни нашел. Но я верю бумажным цветением моя яблоня в ваше окно вдруг качнется в порыве весенним и мы станем опять заодно. одно заодно наше прежнее утро за одну нашу прежнюю ночь мне бы лавкою палец нетрудно чтоб чернил раздобыть уколоть Светлые дни, светлые дни остывают снегами в сердце моем. Выстроил холод большими руками города дом. Ватой укутал пустой переулок пятна шагов, коркой хрустящей поджаренных булок взмахи ветров. Пар от дыхания шарфом намотан на голоса. Будто случайно дотронулся кто-то до рукава. Нет, не обманите. Вестники лета, светлые дни. Прячу лицо от холодного света В шубу зимы. Усталость, занавешенная светом, В твоих глазах печальная и светла. На зло пустым, придуманным помехам Ложится в руку мне твоя рука. Попрятаны желания в жест небрежный, И сумрак губ помадой обведён. Вечерней тенью замкнуты надежды, И пальцы холодны твои, как сон. И снова наполняюсь я сомнением, В который раз бросаю быстрый взгляд — Но тлением непринятых решений Глаза твои в ответ чуть-чуть блестят. Усталость, занавешенная смехом, В твоих глазах, опущенных тихо На зло пустым, придуманным помехам Плывут чуть розовее облака. Ты не видел, как спелый август молчал на краю дороги влажным взглядом берез. Ты не видел, как душный август запахи прял над лугом жужжанием диких пчел. Ты не видел, как рыжий август таял в пруду серея, уставшим от родов лицом. Нет, наверное, ты не видел, иначе зачем бы лужам так долго стоять белее в сохнущей колее. Как холодно, друзья, в моей квартире, Качает ветер шторами окно, Как холодно на свете, в целом мире. Согрей меня, декабрьское вино. Касаюсь кромки дня, дрожа губами, Вина темно-вишневая полынь. Нас осень провожает холодами, И снова пусто, взгляд куда не кинь. Нас осень проводила холодами, И снова пусто, взгляд куда не кинь. Северное сияние. Все меньше агарок, все ярче свеча. И строчка, как воск, горяча, горяча. Мне милей на тротуарах, чем в лесу среди ветвей. Мне родней пивные бары, чем ржаной простор полей. Голубь сел на подоконник, грязно-серый городской. Окна — ржавый рукомойник, мяч, качели, след людской. По дегтярному спускаюсь, ждет Успенский за углом. Не предам и не раскаюсь, ты, Москва, мой отчий дом. Предчувствие. Деревья вздыхают устало, предчувствие тяжести весны и жало несущихся галок на небе так странно черны. Краски осени, лужи зеленые, как бутылочное стекло, краски осени, синь смущенная, убежала так высоко. Рисовали картину и бросили, ни к чему, расхотели отнять в осени глубину. Краски все растеклись, поблекли и лежат на холсте. Были краски, как краски, намокли, теперь не те. серебряные например, посерело и бамбук водосточных труб, алюминиевый до предела, никак не отлипнет от рук. Сколько ни мыль его мылом, сколько ни трепензий, так и останется, погляди, Шилом тычется в небо резвый Шпиль одинокой башни Глупо, хотя и красиво Как-то все это пахнет тухлятиной Ритмы зеленой белой стены Из клетчатых окон Несет отсебятины Ветры протянуты вдоль белизны Руки протянуты Их протяженность, цепкость Лиловая мягкость и томность Вся как оранжевый пульс барабана Ногти лимонные, пальцы вараны Жизнь между ритмов фонарь зажигает тужится кругло и днями мелькает Я весь пунцовый Сижу на скамейке Дождь темно-серый Из матовой лейки Газистая усталость листьев Вот их зеленый влажный трубчатый покой На белом подоконнике я рукой могу потрогать толстую зеленость Могу потрогать ниже 40 глиняных горшка Можно потрогать давняя веселость, как стеклянная бусинка красная Рубиновый, забвение и былое Надежды и тоска это зеленые. День серый, он забыл голубое Усталая знакомая рука повисла жизни, настроение, цвет, разнообразно, разнообразно, разнообразные помнищи. Предметы близкие, а предметы помнищи, потому как близки, кончается вечер. Наш праздник серый, толстя в воскресенье, очень резкие тени, тени так резкие. Я снова думаю по-другому, по-другому, как-то думаю, снова по-другому думается снова. Я который раз меняю жизни, я, я, я, я, я. встречаю час, час потом я, я. еще один и встречаю, еще один, один, один новый, новый и время невосторженное, невосторженное, невосторженное ряд времени, время, время. Вре и ряд, востожная ряд, здравствуйте. Как ты, я сам, пойми, ненужное, универсам, иду по я. Снется среди ночи И закурит папиросу И спокойно пламя спички Загорится между пальцев А потом оно погаснет Темнота еще темнее И горелый запах спички Еле виден среди дыма И тогда отдернет шторы Тот, который с папиросой И забьются в угол шторы Темной прядью там смирятся А человек увидит небо Сквозь стекло с налетом пыльным И ненужный дом напротив, Темный, тихий и громадный. Как фонарь на перекрестке, Вдаль глядящий, одиноко, Затихает, затухает уголек Ночной и красный, Раскаленный папиросой В длинных пальцах темно-серых. И сминается окурок, Потухает папироса И ложится на диване, Накрываясь одеялом, Человек, что много видел, пока спал ты, сладко-сладко, За окном светлеет небо, кроме чёрного квадрата, Кроме чёрного квадрата тихого напротив дома. Осенью камень кружева стынет в пустынях улиц, Гладью паркетной лужится, вдоль мостовой блестит. Солнце фасады здания освобождает светом. Утро стеклянно раннее. Встретить его спешит. А на ступенях старых в гулкой тени подъезда холод ночей усталых у батареи спит если б мог я резать взглядом на высоком камне буквы я обходил и долго думал пред высокой камне грудой что за буквы что за строчки тишины лесной дороже той которая шершаво чуть виднеется на камне и ползет вверх синим мохом если б мог я камень резать я в его не тронул взглядом а Рукой лишь прикоснулся к чуть прохладной темной глыбе, А потом улегся телом на пустом и тонком пляже, И, моих касаясь пяток, протекали б воды рек. Надо мной в глубоком небе черной прорезью узора Нависал бы крепкий корень, корень той сосны бесстрашной, Что скарабкалась на камень и свалиться не боится, Цепка корнями цепляясь, устремилась в небо свечкой, Тихим пламенем объятой, тихим пламенем зелёным, Где щебечут глупо птицы и растут угрюмы шишки, Корками зерно скрывая. Сумерки, в доме стоит осень, белая с тёмно-коричневым, Красная лампа, огонь без отсветов. Просто и необычно. А мне все кажется, что стынет стужа, Мерзнет зима светом в окне, А мне все чудится хруст по лужам. Что ж, и это беру себе. Все возьму, но пока сумерки, Стеклянный стакан полон и пуст. Воздух вокруг, неужели умер ты? Нет, по-прежнему нежен, густ. Мне жаль огня, я свет не зажигаю, слежу, как вечер в комнату скользит, и, дня не помня, голову склоняю и слушаю, как тишина молчит. Но серое чернеет постепенно, рука немеет, пальцы затекли, и сон. Товарищ ночи непременный касается тяжелых век земли, касается меня, моей постели, и шепчет что-то, слов не разберу, а где-то в темноте роняют ели иголки в затихающем лесу. Совпадение. Может быть, это лишь совпадение. Светло-серые ветви и ночь. Горизонта немое движение Еле чудится в прорезях рощ. Еле дышат пустынные парки, Еле видные воды текут. Дни осенних жемчужные арки Полукружьями внутрь влекут. Там подъездов коричневых вздохи, Словно птичий полет тяжелый. Там с заката лимонные крохи Остывают в холодной пыли. Там вороны гуляют по крышам, И белье на веревке висит. Там пустынные парки чуть дышат, И замерзшая лужа блестит. Может быть, это лишь совпадение, что я снова вернулся домой? Что бесцельное это кружение оказалось дорогой прямой? Когда-то я уже был в этой комнате. Также поскрипывали доски, пели, постукивая, тренькали под ногами, горели. Свежее дерево под солнцем цвело янтарем. К отблеском дня, Лимонным и половинчатым. Коричневый вечер в точке сучков зажигал, Шершавый срез его, помнил рубанок, Желтой стружкой под верстаком кудрявись. И время тянулось, как воск, Медом блестели минуты, в сотах гнездясь, Закатным янтарным светом, в сотах гнездясь. Когда-то я был уже здесь, также птица кричала, покачиваясь на ветке не настоящей игрушкой на темно зеленой сосне и все дальше вниз сквозь крапиву туда, где мелкая речка блестит, текут неглубокие воды цвета стального солнца, желтоватые по краям кувшинки хранили вечер зрачками рыжих сучков времени воск таял и тек в сотах гнездясь Время плавилось, как янтарь, ночь проросла сквозь меня стеблем влажным и сочным, трубчатым полым растением, совсем не похожим на ночь, будто родился кто-то посередине реки, на плаву, среди синих, крашенных, нагретых солнцем, купален, Родился и ждал, смотрел взглядом долгим и нежным, текучим и темно-зеленым, Как рыжие слезы смол, И в воде остывали сваи, Мшистые тени свай Когда-то я здесь уже был, Доски скрипели, светились, День плыл по реке, Как сорванная кувшинка, Как канарейка порхая И слабо цепляясь за кромки кустов. Мед, даль, день, воск, доски, ночь, Золото, вечер, кожа, Шершни, цветы, вода, Крапива и брёвна. Всё тот же вид мне из окна, Всё той же рамой виснут шторы, Всё тоже шепчет тишина, Как ночь черны и узоры. Послушный ветер за стеклом, Чуть слышно дни, Передвигает, бормочет что-то и плечом Карниз железный задевает. Я затаился и притих. Тяжелый маятник движения Качает медный свой язык И стены лежат желтой тенью. Я жду сейчас еще чуть-чуть резные стрелки совместятся, часы пробьют ударом в грудь и предсказание свершатся. Но липким холодом застыв в полупрозрачной липкой массе желтеет время. Ветер стих, плечом упершись в междучасье. Не люблю я пьянство в лихости костров, Древнее шаманство первых петухов. Не люблю я песни, громкие, как клич, И пожары пресни, и восторгов дичь. Не люблю я сказки и совинный плач, Реки крови красной и знаменку мачь. Мне по сердцу ветер, глинистый овраг. Давним солнцем светел желтый лист мой стяг. Выйду в поле утром, выпью утро сок. И с волнением смутным гляну на восток. И блеснут сквозь окрик заполошных дней Мне слепые окна, Родины моей. Февральский день сияющий морозный, Звук самолёта пролетает надо мной. Я живо представляю тех людей, Сидящих, словно куколки, рядами На креслах откидных, Кто спит, кто дремлет, кто журнал читает.